Жизнь в альтернативном мире с нуля Озвучено специально по заказу группы резера Данное произведение является лицензионным Его можно приобрести на сайте из Тарикомикс Приятного прослушивания Том 2, глава 3, часть 8 Субару сидел на холодном полу, оперевшись спиной о кровать И вот уже третий час с и тревогой дождался рассвета На холод он внимания никакого не обращал Все его ощущения были полностью направлены на бешеном стуке своего сердца. Разве уснешь тут? Сердце так колотится, как сумасшедшее. Нервная пульсация отдавалась в уши, а чувства обострились настолько, что Субару казалось, будто бы он ощущает, как стремительно бежат кровь по его жилам. Этой ночью глаз не сомкну. Не лягу, пока не настанет долгожданное утро. Утро того дня, когда... Состоится мое свидание с Эмилией. Он так сильно жал кулаки, что кончики пальцев онемели. Чёрт, как школьник, который не может уснуть перед экскурсией. Я ведь свою школьную поездку так всё-таки проспал. Пытаясь отвлечься в воспоминания из детства, Субару продолжал неотрывно смотреть в черноту за окном. Как же долго ещё ждать. До рассвета было почти четыре часа. Спать не хотелось совершенно, однако долгое ожидание подступающей опасности выматывало его нервы. Не оставалось ничего иного, кроме как предаться размышлениям. Он вспомнил последние четыре дня своей жизни в особняке. События, случившиеся за это время, сильно отличались от событий первого круга, На Субару был уверен, что ему удавалось воспроизвести по памяти большую часть действий. Однако мысли о том, что он до сих пор не знает, как избежать возврата в прошлое, Очень его тяготело Отношения с Эмилией были, конечно же, прекрасные. Казалось, что Рам и Рэм тоже, в принципе, налаживали с ним контакт. Но вот Беатрис... Точно, кажется, я забыл наведать Беатрис. Он вспомнил, что в прошлый раз зашел пожелать ей спокойной ночки А сегодня он спустил такой момент из виду. Вообще, в последнее время они пересекались не так уж и часто, а обменивались только парой фраз. И каждый раз она отпускает какие-нибудь ядовитые замечания в мой адрес. Субару не припоминал ни одной серьезной беседы с ней, однако именно с Беатрис, которая спасала его от безумия, когда он понял, что оказался отброшенным на четыре дня назад. Наверное, нужно сказать ей спасибо. Хоть едва ли она оценит благодарность по достоинству, Наверное, сострой недовольных физиономию или что-нибудь съязвит по этому поводу. И все же при мысли о Беатрис, губы расплывались в улыбке. Когда наступит завтрашний день, он наконец-то откроет все, что чувствует ей. И не только Беатрис, ему и есть что сказать и Рам, и Рэм, и даже Розволю. Но, конечно, сначала он и зальет души перед Эмилией. В общей сложности Субару гостил в особняке Розволя уже восемь дней. И воспоминания о них снова, снова и снова вызывали улыбку на его губах. Но юношу вдруг нахлынуло некоторое сентиментальное настроение. И быть может, именно из-за этого его веки вдруг тяжелели, хотя до утра еще оставалось целых три часа. «Так... О, нельзя засыпать...» Пробормотал Субару, изо всех сил стараясь не закрывать глаза. «Так, это тебе не ММО какая-нибудь!» Он протёл гроза, прогоняя дрему, однако вместе с сонливостью его охватила озноб, и он непроизвольно поежился. Обхватив плечами свою грудь, Субару энергично растирал ее, пытаясь согреться, но озноб никак не проходил. Он чувствовал, что вокруг что-то менялось. По спине будто бы бежали мурашки, и его начала бить крупная дрожь. Это было очень страшно. На улице выстояла весенняя погодка, впору ходить в летние одежды, но отчего настолько неприятный озноб появился. Чёрт, неужели? Субару вдруг понял, что дрожал явно не от холода, а от страха. Упёршись руками в пол, он неимоверными усилиями поднялся на ноги с трудом, разогнувшись в трясущихся коленках, ощутил вялость и тошноту, никак не опускаясь обратно сток сердца, еще недавно оглушающий его, теперь попросту был едва различим. С трудом добравшись до двери, Субару отворил ее и почти вывалился из комнаты. — Кто-нибудь! — позвал он, но вместо крика получился небольшой хрип. С трудом передвигаясь, непослушные ноги он побрел по темному коридору, легкий горель надрываясь от нехватки воздуха. «Кого хотела? Я не пойму, что со мной!» Проносилось у него в голове. Одно было очевидно, его жизнью угрожала очень серьезная опасность. Издавая тихие стоны и пошатываясь, Субару тащился вперед к лестнице, ведущей наверх. Каждый шаг отдавался острой болью. Точно он ступал по раскаленным углям. Добравшись до лестницы, он встал на четвереньки и медленно-медленно... Ступенька за ступенькой вскарабкивался наверх. Ему казалось, этот путь занял у него целую вечность. Отдышавшись, Сувару стал ползком пробираться по коридору дальше, как вдруг его охватило ужасное ощущение, будто бы все внутренности сжались в комок. И еле сдерживая тошноту, он окончательно подумал, что силы его покинули. Его вырвало, а с глаз побежали слезы. «Эмилия, Эмилия!» «Я должен добраться до комнаты Эмилии!» Мысли твердо укоренились в его голове, и он продолжал ползти именно к этой цели, подгоняемый неким чувством, название которым он так и не мог подобрать. Наверное, это был его долг, его миссия. Присущий всем живым существам инстинкт самосохранения в такую минуту оказался попросту позабыт. Сил оставалось все меньше и меньше, а руки ослабели настолько, что не могли удержаться. Даже собственный вес тела давил на него, и Субару едва дышал, приливаясь к стене Сейчас он представлял собой жалкое зрелище и мог вызывать скорее отвращение, нежели сочувствие. Его тело обмякло, грудь вздымалась от тяжелого прерывистого дыхания а в ушах раздавался оглушительный звон. Можно было считать настоящим чудом, что ему хоть как-то удалось расслышать этот звук. Звук, похожий на лязг цепей. Внезапный чудовищный удар отбросился у бару десяток метров. Перевернувшись несколько раз, он ничком распластался на полу. Боли никакой не было, но сильнейшее потрясение заполняло его от макушек до пят. Что это было? Субару попробовал приподняться на дрожащих руках, но не смог удержать равновесие и ткнулся лицом в пол. Странно. Правая рука изо всех сил старалась разогнуться и поднять тело, а вот левая... Левая? Где левая рука? Субару с трудом повернул голову и обомлел. Вместо руки он увидел жуткий обрубок, брюзжащий алой кровью. Мгновение спустя... Всё его тело пронзило страшная боль, заставив Субару вздеваться, корчиться и биться о пол, словно рыба, выброшенная на берег. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, и сознание юноши стремительно унеслось далеко-далеко за пределы дома Розвеля. «Убей! Убей меня! Давай уже убей! Я не хочу жить! Убей! Бей! Бей! Бей! Я ничего не понимаю! Ничего! Я не могу ничего вспомнить!» плевать просто наплевать, просто убей меня!» Снова послышался лязг цепей, и спустя секунду, словно ответ на его безумие, горячее желание, которое раздавалось у него в душе, жуткий треск и размощенный череп Субару разлетелся на кусочки.